Она решила было, что он заснул, но тут внезапно он включил компьютер и застучал по клавишам. Тихонько встав с кровати, она прильнула к щелке чуть приоткрытой двери. Аарон, поправив лампу, изучал экран монитора. В памяти вдруг всплыло воспоминание из их совместной жизни. Когда он на чем-то сосредоточивался, лицо у него каменело — Впервые с момента их встречи под дождем на пирсе она испытала прилив благодарности. «Он мне поможет. Теперь я уже не одна». Ночь выдалась беспокойная. Время от времени Луиза вставала и смотрела на арона в щелку двери. Он то работал на компьютере, то читал документы Хенрика. В четыре утра он лег на диван с открытыми глазами. Около шести, услышав из кухни тихие звуки, Луиза встала. Аарон варил на плите кофе. «Я тебя разбудил? Нет, а ты поспал?» «Немного». «Ну, вполне достаточно. Ты же знаешь, я не привык много спать. Насколько я помню, ты мог спать и до десяти, и до одиннадцати, только когда долго работал». Она заметила нотку нетерпения в его голосе и тут же отступила. «Как пошло дело? У меня возникло странное ощущение...» от попытки проникнуть в мир Хенрика. Я чувствовал себя вором. Он создал надежную защиту от непрошенных гостей, которые я не сумел преодолеть. Я точно сражался на дуэли с собственным сыном. Что ты обнаружил? Сперва я должен выпить кофе. И ты тоже. В годы нашей совместной жизни мы следовали неписному правилу не говорить друг с другом на серьезные темы, не выпив кофе в вежливом молчании. Забыла? Луиза не забыла. В памяти сохранились длинные вереницы молчаливых совместных завтраков. Они пили кофе, а над деревянным столом красной переливчатой стайкой кружили попугаи. Убрав чашки, оба уселись на диван. Луиза все время ждала, что Аарон попытается обнять ее. Но он включил компьютер, дождался, когда засветится экран. Экран осветился под отрывистую барабанную дробь. Хенрик сам сочинил эту музыку. Это не слишком сложно, если работаешь с компьютером профессионально. Но для обычного пользователя трудновато. Он получил какое-нибудь компьютерное образование? Ты этого не знаешь, потому что тебя не было рядом. В письмах к тебе он ни словом не обмолвился о своей работе и учебе. Он понимал, что тебе это в сущности не интересно Насколько я знаю, нет. Чем он занимался? Он писал, что учится, но не говорил, что изучает. Один семестр он изучал в Лунде историю религии Потом ему надоело. Он сдал экзамен на таксиста, а на жизнь зарабатывал установкой жалюзи. Ему хватало? Он тратил экономно даже во время путешествий. Говорил, что не хочет выбирать себе поле деятельности, пока не будет уверен до конца. В любом случае, компьютерами он не занимался, только пользовался ими. Что-то обнаружил? В общем-то, ничего. Ты же просидел всю ночь. Аарон бросил на нее быстрый взгляд. «Мне показалось, ты иногда просыпалась. Разумеется, я не спала, но я не хотела мешать. Что ты обнаружил?» Ощущение того, как он пользовался компьютером. «То, что я не смог открыть, все эти запертые двери, крепостные стены и тупики, созданные им, свидетельствуют о том, что за этим скрывалось. И что же?» Аарон внезапно разволновался. «Страх». Свои всевозможные преграды он словно бы возвел за тем, чтобы никто не сумел получить доступ к спрятанному в его компьютере. Компакт-диск, надежный сейф, глубоко запрятанный в собственном подземелье Хенрика. Я и сам скрывал содержимое своих компьютеров, но никогда не прибегал ни к чему подобному. Сделано очень умело. Я способный вор. Обычно я нахожу лазейки, если надо, но не в этом случае. Страх. Теперь он вновь возвращается. Назрин говорил о радости, но сам Хенрик в последние дни жизни говорил о страхе. И Аарон это сразу же выяснил. В файлах, которые мне удалось открыть, нет ничего особенного. Он подсчитывает свои жалкие доходы, переписывается с аукционистами, в основном торгующими книгами и фильмами, всю ночь я бился в его бронированные двери. И не обнаружил ничего неожиданного? Вообще-то одну находку я сделал. Она попала не на свое место, была сохранена среди системных файлов. Я задержался на ней по чистой случайности, смотри». Луиза придвинулась поближе к экрану. Айрон показал пальцем. Маленький файл, не имеющий никакого отношения к системе. Самое удивительное, что Хенрик даже не пытался его спрятать. Здесь никаких преград нет. «Как ты думаешь, почему?» «Собственно, существует только одна причина. Почему один файл делают доступным, если прячут все другие?» потому что он хотел, чтобы его нашли. Аарон кивнул. «Во всяком случае, такое возможно. Там написано, что у Хенрика есть квартира в Барселоне. Ты об этом знала? Нет?»